Похоже, реклама ей не по сердцу. Только бесхитростный отец сделал было попытку растолковать ей, в чем дело. Все эти люди знали, что ты начал он, но мамуля не дала ему договорить. «А каким ветром тебя занесло в рычебуш? И в самом деле вода водой так хорошо действует на мозоли?» Каким ветром опять зерилась на переживавшаяся Тереса? Директорский домик в Поленице оказался для меня недоступным. Пришлось попроситься на ночлег в какую-то развалюху на окраине города. Денег у меня уже совсем не осталось, одни доллары, и те кончались. За развалюху расплатилась долларами и решила ехать в чешин Может, Лилька одолжит мне еще немного? Долларов? — испугалась Лилька. Да нет, денег. А вы в своем счете хоть утопитесь, раз уж выкинули такой номер. «Да не были мы в Щецани!» «Но я-то была уверена, что вы там!» «Чтобы меня не узнали бандиты, попыталась изменить свой внешний вид. Переоделась, как могла, на голову повязала подстилку. Да уж, ни за что бы не узнают, и купила черные очки. Дешевые, наверное, пластмассовые. Такая гадость! Ничего через них не видно. Зато и меня не видно. Но, думаю, теперь никто не обратит внимания». «Как раз наоборот», — елейным голосом заметила Люцина. «Почему?» — удивилась Тереса. Сестра только загадочно улыбнулась, и Тереса, не дождавшись ответа, продолжала рассказ. «И все-таки меня узнали». «И схватили. И под самым чешиным». «Ваши автобусы так по-кретински ездят в любой город, только не туда, куда мне надо». «Денег уже не было, я решила голосовать».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 Услужливый водитель грузовика вез много грузов в кузове, который должен был доставить в ряд деревушек по пути. Вот он и сворачивал в каждую, оставлял ящик или два, и беззаботно мчался в следующие по Рыдвинам и Ухабам, возможно, даже не замечая их. Пассажирка моталась в кабине, ухватиться было не за что, головой чуть не пробила крышу кабины, так подскакивала на колдобинах и буераках. Терреса не выдержала, и когда шофер притормозил, бешеном чаще грузовик перед очередной деревней, сказала, что выйдет и немного прогуляется, передохнет, пока он будет сдавать свой груз. Шофер охотно поддержал ее решение, тем более, что груз предстояло завести то ли в госсельхоз, то ли на тракторно-машинную станцию, а там, может быть, инспекция еще увидит, что он везет неполуженного пассажира. «Выйдите здесь и погуляйте», — сказал он шофер, «а на обратном пути я вас прихвачу». Он въехал в какие-то ворота и скрылся за строениями.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 — Уймите ее, — крикнула Тереса, — милосердная самаритянка, чтоб тебе! Нашла кому сочувствовать, мердяям, которые убить меня хотели. — Откуда знаешь, что убить? но ну, не короновать же! Да я собственными ушами слышала, когда несли меня приговаривали, и один сказал покончить с ней в ноги. Я еще не забыла польский. — Почему тогда не покончили? А ты их спроси, может, по недосмотру. Тереса, брось с пикироваться, давай, — говорит, — серьезно предложила я. Сама же ты рассказывала, вместо того, чтобы раскроить тебе башку, то есть я хотела сказать, вместо того, чтобы убить тебя на месте, они завернули в теплую мягкую ткань и на руках отнесли. Куда отнесли? И ведь отнесли, не прикончили же на месте. Что-то не сходится. Откуда мне знать, куда? Может, место им не понравилось? Рядом тот самый госсельхоз или машино-тракторная станция. Вот они и решили тащить куда подальше. И что было потом? Несли меня и несли, несли, и несли. Я уже задыхаться начала. Наконец положили на землю. Что-то меня укололо, теперь знаю что. Мне сделали укол. В руку, дура, не строй глупые рожи. И о чем-то еще переговаривались шепотом. Нервно так шептались. Но я ничего не разобрала. Потом вроде бы меня втащили в машину, а больше я ничего не помню. А потом ты босиком вышла из машины, врачи божи, во дворе авторемонтной мастерской. Ты раз удивилась, а ты откуда знаешь? Так оно и было. Наверное, я именно там проснулась, голова тяжелая, ничего не соображаю. Такое ощущение, что вот куда-то приехала, машина остановилась, надо выходить. Ну, я и вышла. Я действительно босиком. Наверное, туфли свалились, когда меня несли. Спасибо им подобрали и вместе со мной сунули в машину. Я увидела, вышла босиком, вернулась к машине, а туфли стоят там все в уголочке на полу. Хотела я объяснить истинные причины заботы о Тересиных туфлях, то да вовремя прикусила язык. Преступники не хотели оставлять у дороги вещественные доказательства, ибо весть о красных туфлях пропавшей женщины разошлась Делли Ко по округе. «А к реке зачем ты пошла?» — спросила Люцина. «Ноги вымыть. Грязные были ужасно. Да еще и влипла во что-то черное и густое. А как я могу обуть туфли на такие грязные ноги?» Вот мне и казалось в тот момент, самое главное — вымыть ноги. И я пошла к реке. И только у воды пришла в себя. Стало легче. Вымыла ноги, обулась, сполоснула лицо. Никто меня не преследовал, но самочувствие было ужасное. Мутило, голова кружилась, ноги и руки дрожали, по всему телу мурашки бегали. Но голова немного прояснилась. «Где я думаю?» И тут увидела нечто ужасное. И сейчас еще при одном воспоминании Тереса вздрогнула и замолчала. Мы поспешили ей на помощь, каждая предлагала свою версию. «Утопленника!» — в ужасе вскричала тетя Ядя лохнайское чудовище предположила люцина дохлую рыбу содрогнувшись произнесла мамуля заткнитесь рявкнула на нас тереса нечто ужасное увидела на себе тебя татуировали обрадовалась люцина ты запоршивила встревожилась мамуля если немедленно не замолчит я больше не скажу ни слова в ней себя заорала тереса все сразу замолчали а тереса чуть не плача произнесла я заметила что пухну на глазах на теле выступала какая то сыпь наверняка вкололи мне что то такое что вызывает аллергию ма же заломила руки сердобульная тетя ядя ведь ты же могла умереть конечно могла но поскольку не умерла говори что было дальше безжалостно потребовала люцина ничего я хочу сказать теперь меня Ничто больше не волновало. Скорее, скорее найти врача. Выскочила я из воды и бросилась в город. На почте узнала, что нахожусь врачи. Там же мне дали телефонную книгу, и в ней я нашла врача.